Глава 20 -я. 1088 барьеров. Лидриана и его товарищи двинулись в сторону пересохшего озера. «Эй, вы!» — кое-как выдавил из себя до сих пор не скрывавший своего удивления Диего. «Не переживайте, мистер Диего. Мы используем ее, сказал Лидриана. «Стоять! Я вам этого не разрешал! Мы не собираемся молча сидеть и позволять ему насмехаться над нами!» Лаос хрустнул пальцами. «Тогда смотрите, как мы его хорошенько отделаем». Хайна спрыгнул вниз, а за ним последовали Литрианы с Лаосом. Все ученики Джорга Канон, одетые в понцовую униформу, приземлились на дно озера. «Быстро вернулись обратно! Я не давал своего разрешения! Решили устроить экзамен состязания между Академиями по своей прихоти!» «Начнём же экзамен состязания между избранным классом Академии Героев Джорга Канон» и командой Анаса из класса первого года к Академии Владыки Демонов». Далось сигнал к началу матча через с вместо Диего Мена. «Бейтесь по правилам и не запятнайте честь и гордость своих предков». «Мисс Мена, я бы хотел попросить вас воздержаться от самодеятельности». «Ой, вы просто ранее сами упомянули, что Джерга Канон примет участие в экзамене состязаний после третьего годок. Или вы что же это, боитесь проиграть?» «Вовсе нет. Просто теперь, когда «Озерный барьер» исчез», «Мы можем навредить Гайрадиту!» Пока Диего говорил об этом, я накрыл пересохшее озеро крупномасштабной антимагией и магическим барьером. «Я сделал это место еще безопаснее, чем прежде», — сказал я ему через Ликс. «Я думаю, нашим ученикам будет невыгодно сражаться с развернутой антимагией, но вы все равно пытаетесь сбежать даже после того, как мы дали вам такую фору». Диего раздраженно взглянул на Мена. «Делайте, что хотите!» Сплюнул Диего и послал Ликс на этот раз уже Джерга-Канон. «Эй, Ледриана, ты ведь знаешь нашу цель? Используй любые средства для ее достижения, но обязательно одержи победу. Сделай так, чтобы они больше никогда не зарывались. Понял?» «Слушаюсь». Холоднокровно ответил Ледриана и оборвал Ликс. «Итак, я снова создал магический круг, ведь сигнал к началу экзамена уже был дан. Слушай, я ведь просил у тебя мне что-нибудь оставить?» проворчала, стоящая рядом со мной Саша. «Я хочу, чтобы они это сказали!» Я выстрелил Джоу Грейзом, мощь которого не уступала предыдущему. Полетевшее гигантское угольно черное солнце едва не сожгло дотла подводный город. «Да и Джерри!» Примечание переводчика записано как «Запечатывающий барьер четырех элементов». Внезапно на севере, западе, востоке и юге подводного города появилось четыре огромных магических круга. Каждый был создан из своего элемента: огня, воды, земли и воздуха. Четыре магических круга стали антимагией, синергия которых усиливала эффект каждого из кругов. Джоу Грея остановился перед стеной, и его мощь стала падать. Черное солнце столкнулось со святым барьером. Раздался грохот, который сопровождал конфронтацию обоих сторон. В результате поднялся мощный ураган. В следующий миг человеческая фигура подпрыгнула и сверкнул свет. Черное солнце было рассечено пополам. Испуская яркое сияние, оно быстро исчезло. Разрезавшая Джоу Грейс человеческая фигура приземлилась на землю. Взглянув магическими глазами, я увидел там девочку. У нее были фиолетовые, подвязанные иззади волосы, а в руке она держала священный меч, сияющий светом. Ха! Хоть мощь Джоу Грейс и была снежно барьером, разрубить его задача не из легких. Кстати говоря, я ведь еще не встречался с первым рангом Академии Героев. Думаю, я не ошибусь в том, что эта девочка одна из учениц класса Джорга Канон. Похоже, среди них есть те, кто способен дать достойный отпор. Ну и как ты поступишь? Сдуешь их еще более мощным Джо Грейзом? Саша недовольно взглянула на меня. Можно и так, но если увеличу силу еще больше, то не смогу ее сдержать. Представь, что будет, если их сметят вместе со Сновами. У нас тут не война. Я не могу зайти так далеко на экзамене состязаний между академиями. Войдем в него. Я непринужденно зашагал в сторону подводного города. «Замок владыки демонов не строить?» Спросила Миша. Судя по виду, барьер вокруг подводного города крепок за счет своих малых размеров. Полагаю, они повысили силу блокирования магической силы демонов, развернув несколько барьеров четырех различных элементов. Уверен, что из-за моего Джо Грейза они не будут торопиться выходить наружу. Даже если мы построим замок владыки демонов и будем ждать, это не приведет ни к чему, и мы так и не сдвинемся с мертвой точки». Но нам же будет невыгодно сражаться внутри него. Мы, возможно, пройдем через то же, что и команда Ривеста. Барьер исчезнет, если нейтрализовать заклинателя, ведь так? С безмятежной улыбкой спросил Рэй. Наверное, заклинателями являются те, кто называют себя реинкарнациями героя канона. Но ведь заклинатель должен находиться в барьере, и нам все равно придется сражаться внутри него, так? Сказала миса с предельно серьезным выражением лица. Девочки из Союза Поклонников кивнули. «Построить замок владыки демонов в подводном городе?» — предложила Миса. «Топографический эффект замка нивелирует эффект барьера подводного города. Если построить замок размером с весь подводный город, мы сможем нивелировать эффект барьера, но все зависит от заклинателя. А в зависимости от его магической силы еще и получить преимущество. Но чтобы построить замок, специализирующийся на таком топографическом эффекте, потребуется время. И еще тебе придется использовать магию внутри барьера». Миша кивнула. «Хватит трех минут. Значит, решено. Я буду защищать Мишу и замок Владыки Демонов в течение этих трех минут, а остальные будут ждать за пределами барьера. Как только замок будет построен, Саша и Рэй, вы зайдете в барьер и одолеете поддерживающего его заклинателей на миссии остальных зачистка от прочих мелких сошек». «Есть?» «Поняла», — ответили Рэй и Саша. «Мы не должны опозорить господина Аноса и подгадать с правильным моментом». Элена из Союза сжала кулак с серьёзным выражением лица. «Успокойтесь, все будет нормально. Вы с первого взгляда поймете, когда замок будет построен», сказала им мисса. «Я о моменте для песни «Болельщиц». Ха-ха-ха, я думаю, вам не стоит ее петь». Ха, с Рэем и остальной части моего обычного состава все понятно, но я думал, что Союз Поклонников растеряется от внезапности ситуации, но они сейчас сами на себя не похожи, они весьма хладнокровные. «Если вам выпадет возможность, то сколько влезет. Вы должны по-своему сокрушить дух нашего врага». «Хорошо!» Элена и остальные девочки кивнули и словно воспряли духом. «Ну что ж, пойдем. Я протянул Мише руку, и она коснулась её кончиками пальцев. И я направил вдали свои магические глаза, и их полем зрения ухватился за место назначения. «Центр подводного города!» Я применил гатом, и мы телепортировались, На мгновение пейзаж окрасился в белоснежный цвет, и мы оказались на площади. Идеальное место для постройки замка, учитывая, сколько здесь свободного пространства. Я ощутил воздействие барьера, но особых проблем оно не доставляло. «Айрис». Миша соединила руки в молитвенной позе. Как только из кольца ледяного листа лотоса на ее безымянном пальце появилось множество ледяных кристаллов, они начали ослепительно сиять, воздвигая магический круг. «Ледяной замок и город». Ледяные кристаллы распространились по всей площади, формируясь, ледяной замок заморозил землю, и то стало расти к небесам. Однако он все еще не завершен. тем не менее заклинание Эрис не останавливалось. Покрывая всю землю подводного города, ледяных кристаллов становилось все больше. «Вот это да, вы можете использовать настолько крупномасштабную магию, находясь под воздействием Дейджерии», самодовольно сказал Хайне, появившись на площади. «Но похоже, он еще не завершен. Вслед за Хайной явился Лидриана. «Решили, что мы без сопротивления позволим строить эту хрень на нашей территории?» Лаос вышел со спокойным выражением лица. И, наконец, последний передо мной молча встала та самая девочка со священным мечом света. «Браво! Ты смогла полностью уничтожить мой Джо Грейс, хоть и за счет наличия Дэй Джерри. Скажи, как тебя зовут!» Но девочка никак не ответила на мои слова. «Ты уж прости» но она не может говорить, так что я отвечу вместо нее. Она — первый ранг Академии Героев, ученица избранного класса Джорга Канон, реинкарнация четвертой основы Героя Канона и рыцарь второго пришествия Священного Ветра Зессия Канон и Джейсика. Первый ранг — значит, она четвертая и перерожденная. Выходит, когда Элеонора говорила, что их четверо, она имела в виду, исключая учителя. Хм. Я не могу заглянуть в бездну ее основы. Даже для меня такое необычное. «У тебя весьма неплохой священный меч. Как он называется?» «Священный меч света Энхали. Он отвергает все силы демонов, обращает их в ничто. Думаю, этот недостроенный замок он разрыбит одним махом». «Я хотел узнать, действительно ли она канон или же нет, но, похоже, сперва придется разобраться с этим священным мечом». Его свет застилает магические глаза. «Эй, Ледриана, хватит уже пустословить». Хайна выставил руку перед собой, и в ней появился магический круг. Покончим с этим до того, как они достроят замок Владыки Демонов. Элитрианы Лаоса и Зессия тоже развернули магические круги. «Дейджет!» Примечание переводчика. Записано как «Цепь барьер четырех элементов». Магические круги четырех элементов высвободили свою силу все разом и направили ее на недостроенный замок. Ха, вы вроде как со мной собрались покончить. Я создал антимагию и помешал Дейджаду. И в этот миг мои магические круги разбились на куски, и меня по рукам и ногам связали магические цепи. Каждая цепь имела свой элемент — землю, воду, огонь и воздух. Ого, похоже, Дэй Джерри тоже имеет эффект магии святого проклятия. Это священное проклятие, используемое героями. Внутри Дэй Джерри проклятие вызывает неблагоприятное нам явление, а, например, у Дейджерри активируется, когда ты блокируешь заклинание антимагией и таким образом связывает тебя магической цепью. «Вот и конец твоим бахвальством о собственной силе, братец. Будучи связанным Дейджедом, твоя сила и магическая энергия сократятся до одной десятой от своего изначального объема. Сказав это, Хайны поднял руку над головой. Придерживая священный меч, великий меч святой земли Заля». В его ладони собрался свет и появился священный меч, испускающий темно-зеленое сияние. Ха, ха ха может, тебе стоит начать молить о пощаде, а? Типа, пожалуйста, пощадите меня ха «Молить о пощаде, говоришь?» «Так и быть, я прощу тебя, если ты извинишься!» Я высокомерно взглянул на Хайна, в то время как мои конечности были связаны Дейджедом. «Знаешь что?» Лицо Хайны скривилось в недовольстве. «Я терпеть не могу такие шутки!» Он оттолкнулся от земли, и в мгновение ока приблизился к нам, и затем, замахнувшись великим мечом священной землезали, он изо всех сил махнул им вниз. Святой рубящий магический удар угодил прямо по мне, и рассеял крупицу света по округе. «Ха-ха-ха-ха! Ну как? Каково это проиграть, даже не показав свои реальные силы? Что, уже не слышишь меня? Весьма неплохой меч. А это значит, что можно легко разрубить запечатывающие силы демонов Дэйджет. Я воспользовался ударом священного меча, чтобы перерубить магические цепи. Покрыв собой окрестности, крупица света полностью исчезла, раскрыв мой облик, и их ошеломило то, что на моем теле не было ни единой царапины». «Если вам наконец удалось поймать врага, больше думайте над тем, как напасть на него». «Заткнись! Тогда мы будем пытаться до тех пор, пока не сможем изрубить тебя!» Летриана, Лаос, Зессия!» «Знаю!» Они снова вчетвером создали магические круги четырех элементов и выстрелили ими по замку владыки демонов. «Давай, защищайся антимагией! Ты же не можешь допустить, чтобы замок пострадал!» «Хм, пожалуй». Я создал антимагию и остановил магические круги. «А теперь мы рубанем тебя, священной магией, ещё сильней!» «Что?» Хайна лишился дара речи, мои конечности не были связаны цепями, запускающийся при защите антимагии Дейджет да не активировался. «Невозможно!» «Почему?» «Решили, что одна и та же атака сработает нам не два раза подряд?» Я шагнул вперед, Задрожав от страха, Хайна отступил назад. «Невозможно!» «Как ты...» Так легко разбил наше заклинание, которое мы с таким трудом оттачивали за дня в день, чтобы побеждать демонов! Хайне бессильно рухнул на колени в театральной манере и ударил кулаком по земле. Что? Это ожидало слышать? Хм. Он думал, что предугадает мое поведение настолько позорным приемом? Подняв свое насмешливое лицо, он создал на земле магический круг. Трое его товарищей сделали то же самое: Дай Джанкс!» Примечание переводчика. Записано как. «Клетка-барьер четырех элементов». Земля двинулась, вздыбилась и кругом обернулась вокруг меня. «Мы не думали, что то же заклинание сработает против тебя несколько раз подряд. У тебя прекрасные магические глаза и аналитические способности. Раз одна и та же атака тебя не берет, но позволь показать, сколькими барьерными заклинаниями владеем мы, Джорга Канон!» Земляная клетка полностью укрыла меня. 1088 восьмидесять Ха-ха-ха! Насколько бы ты ни был еще 187 тебя не выдержать! Ликующим голосом сказал Лос. В этот миг из земляной клетки вырвалась черная молния. Что? Оглушительно треща, черная, как смола, молнии, распространилась из сердца клетки. Уклоняйтесь! Стоило только Лидриану это прокричать, как всех четверых покрыла черная молния и разорвала в клочья их антимагию. Более того, оно раскинулось на всю область Бушуя как гроза. Такая мощь великая магия под воздействием Дейджери не сработала. Черт возьми, мы наложили столько барьерных заклинаний и не можем сдержать его. Как же так? Почему? Откуда такая абсурдная магическая? а Магия источника Джирас поглотила и отбросила Хейна, Литрена, Лаоса и Зисио. Похоже, вы кое-что неправильно поняли. Черная молния полностью сдула земляную клетку, не оставив от нее ни пылинки. Даже если одна и та же атака не сработает дважды, это вовсе не значит, что обязательно возымеет эффект та, вы примените впервые.